Глава четвертая. Из дверей на платформу вышел очередной заложник. Это был молодой сухощавый мужчина в очках, одетый не для гор, в черную на синтепоне куртку и темные брюки заправленные в полусапожки. щ у р я с ь он посмотрел на вагон, оглянулся на дверь, словно хотел получить подтверждение. И неуверенно подошел к краю платформы. Мужчина зашел в вагон и молча встал у торцевого окна к нам спиной. Много людей осталось в автобусе, спросил я у него. Что? – переспросил он, оборачиваясь. Каких людей? Через толстые стекла очков его глаза казались маленькими, сидящими глубоко в черепной коробке. Черная шапочка, надвинутая до бровей, плотно обтягивала голову и скрывала уши. Так шапки надевают только заботливые мамы своим детям. Тонкая шея с точечками ранней щетины была слишком просторна в растянутом вороте зеленого свитера. Из-за этого должно быть мужчина все время втягивал голову в плечи. Поверх нагрудного кармана куртки. Висела нелепая медная эмблема с изображением сосны и надписью Петрозаводск город славы. Я имею в виду заложников, которые остались в автобусе, уточнил я. Вы не обратили внимания, сколько там человек? Человек тридцать, ответил мужчина. Или сорок. Какая разница, сколько там осталось? в Мешалась дамочка. Они пообещали отпустить всех, кроме десятирых. Значит, еще семерых пригонят сюда. Шестерых, поправил я. Вас я не считаю, извивительно ответила дамочка. Надо еще разобраться, что вы за гусь. Ну вот. Эта фурия не взлюбила меня всерьез и надолго. Отпустят, если милиция выполнит требование. сказал мужчина, прижимая к груди красные, словно ш паренные, кипятком руки. А какие требования? спросил я. Насколько мне известно, если, конечно, я правильно понял, обо всем этом видители мы можем только догадываться по урывочным и по ч а с о ч н ь м п р о т и в о р е ч а щ и м сведениям. Они требуют не препятствовать уходу в горы. Дамочка не выдержала нерешительности мужчины, но самолюбие не позволило ей смотреть при этом на меня, и она вроде как ответила сама себе. Только и всего, удивился я. Дамочка не сдержала презрительной усмешки, покачивая головой, словно была поражена моей тупостью, она процедила и на этот раз не обращаясь конкретно ни к кому. Только и всего, что они уйдут в горы с лимоном Баксов, какой п р а в о пустяк! Вот дерьмовщики, совсем баб не жалеют. На этот раз в вагончик вбежала пара: мужчина и женщина. Оба были невысоки, круглые фигурами и лицами. Мужчина сильно вспотел. Лицо его казалось плавилось, и с т о ч а я из себя воду. Женщина круглоглазая от страха, тем не менее восторженно улыбалась и смотрела на тех, кто был в вагончике, как на родственников. А вы не знаете? Заговорщицким шепотом спрашивала она, глядя на всех поочередно. Амон уже вызвали или нет? И вообще, нам и будет кто-нибудь всерьез заниматься? Ага, Амон, кивнула зловредная дамочка, глядя в пол. Она снова курила и опять часто щелкала пальцем по кончику сигареты. Нам тут еще только Амона не хватает, ч т о б пришли л и всех как баранов на б о й н е Вы говорите страшные вещи, а вы надеялись, что с вами тут шуточки шутить будут? Вляпались мы, голубушка, по самые ноздри. Давайте знакомиться, что ли, сказал потеющий и протянул мне скользкую как мыло ладонь. Власов Дмитрий. А это, он кивнул на круглоглазую, моя супруга Ирен. На вашем месте я бы сначала поинтересовалась, откуда этот гражданин здесь взялся. Заметила дамочка, кивая в мою сторону. И какой вообще смысл в этом знакомстве? Все равно через минуту вы забудете мое имя. Почему вы так плохо? возразил потеющий. У меня прекрасная память. К слову, да будет вам известно, персидский царь Кир знал по именам всех солдат своей армии, а греческий Фемистокл каждого из двух тысяч жителей Афин. О, господи, вздохнула Ирен. А ты знаешь даты дней рождения всех сотрудников своего управления? Это никому не интересно, Димон. Вы, надо полагать, с нами в автобусе не ехали. Без всякой задней мысли спросил меня Дима. К счастью, нет. Я работаю здесь начальником контрольно спасательного отряда. Спасатель. Ядовито прошепела дамочка: "Хорошо, вы однако спасаете, а зарплату должно быть получаете вовремя и премии гребете. Я спасу вас первой, пообещал я, выкину из вагончика на небольшой высоте. Только попробуй", пригрозила дамочка. "Коснешься меня, ресницы вместе с глазами повыдергиваю. Давайте". Давайте не будем ссориться, без особого энтузиазма предложил потеющий. Нам надо выработать совместный план действий. Справа от меня стоял мужчина в очках. Похоже, он думал о чем-то своем. И лишь когда в вагоне стало тихо и все посмотрели на него, мужчина повернулся с з а т а е н н ы м испугом, принимая любопытные взгляды. Каждый волен поступать так, как считает нужным, – высказал банальную мысль потеющий. Я взял за локоть потеющего. О чем речь? Что этот очкарик натворил? Негромко, чтобы не услышала дамочка, шепнул я. Власов из-под лоб ь я посмотрел на меня. Когда стало известно, что отпустят всех, кроме десятирых? Науха ответил он. То этот чудик добровольно вызвался идти с террористами. В это время на платформу вышла еще одна пара, о д е т ы в одинаковые салатовые горные комбинезоны мужчина и женщина. Мужчине было под пятьдесят, он был высоким, стройным, а обширная лысина матово отливала медью. Он был очень взволнован. Но старался казаться спокойным. Черт знает что. Бормотал он, ступая по платформе, так что скрипели доски. У правы на них нет. Совершенно идиотские правила игры. Его спутница, молодая особа лет двадцати, с кукольным глупым личиком, следовала на полшага за мужчиной. И улыбалась так, как улыбаются дети в близкой перспективе попасть в игрушечный магазин. Мужчина зашел в вагон, и в нем сразу стало тесно. Ну что, что теперь по твоему мне делать? спросил мужчина свою спутницу с таким видом, словно вагон был пуст или он сел в собственный автомобиль. Позвонишь позже, безразличным голосом ответила девушка. Да, никогда, ни при каких обстоятельствах я не нарушал своего слова. Начал выходить из себя мужчина. Всю жизнь я звонил ей строго в определенные часы и в определенные дни. Если я не позвоню сегодня, это будет ч п катастрофа. Она обо всем догадается. В вагон вбежали двое мужчин с автоматами. Лысый с маской на лице, которого я уже видел в вестибюле, наставил на нас ствол и истошно закричал: «Всем к бортам, ж и в о Мордами к окнам, руки за головы!» Голос е его было столько злобы и готовности выстрелить, что ему подчинилась даже дамочка змея. Толкая друг друга, мы прижались лицами к окнам. Справа от меня под рукой тряслась мед, слева сопел и сдувал с кончика носа капельки пота Дима. Вагон вздрогнул и просел. В него запрыгнул второй террорист. Это был р о с л ы й тяжеловесный мужчина в черных горнолыжных очках, закрывающих большую часть его высокого лба и глаза, а поверх рта и носа был повязан красный платок. Эй, чмошенник! крикнул лысый, в ы с у н у в ш и с ь через дверной проем. Заводи свой самолет. Полетели. Прозвенел сигнальный звонок. Вагон дрогнул и беззвучно отчалил от платформы. Подняв автомат с т в о л о о м вверх, второй террорист смотрел через открытый дверной проем вниз. на удаляющийся корпус станции, где среди сосен виднелись крыши автобуса и милицейских машин. Сплюнул, повернулся к Лысому и похлопал по рюкзаку, висевшему на своем плече. х А! Крикнули оба террориста, подняли руки, хлопнули ладонью о ладонь и, словно клоуны, завершившие спектакль, одновременно сорвали со своих лиц. Маски.